Часть четвёртая. Место под солнцем. 15 июня первого года миссии. День 32. Вискайский залив, 180 км западнее современного Бреста. Когда над морем наконец-то взошло солнце, Петрович увидел, что отважный со всех сторон окружён бескрайней солёной водой. И лишь на востоке, чуть правее восходящего солнечного диска, видна узкая черная полоска суши. «Горизонт чист, капитан!» – шутливо доложила ему стоящая на вахте вперед смотрящим Лиза. «Благодарю за службу, матрос!» – отшутился тот и осмотрелся. Глубина, согласно сонару, была уже около 60 метров. Ветер свежий, силой порядка 10-12 метров в секунду. направление между юго-западным и западным. Запас дров для генератора меньше трети. Пора было переходить на парусный ход. Курс 150, на мотори малый ход, скомандовал капитан стоящему на штурвале Антону Игоревичу. А сам с помощью Сергея младшего и Валеры приступил к постановке всех парусов. Фуг, грот, стаксель. Скорее мотор был выключен вовсе. Отважный шёл под свежим ветром курсом полный бакштаг, слегка наклонив корпус на левый борт. После постоянного тарахтения и вибрации мотора наступила непривычная тишина. Был слышен лишь свист ветра в снастях и шипение разрезаемой форштевнем воды. Скорость на лаге 6,5 узлов. Собственно, для такого хода в открытом море под парусами сей корабль и строился. Длинное и утомительное путешествие вниз по Великой реке было для него не больше, чем вынужденной импровизацией. Сергей-младший умоляюще посмотрел на учителя, и тот сразу понял этот взгляд. Парню отчаянно хотелось встать за штурвал. Строили-то отважный вместе. Но пока ни он, ни Валера ни разу не были ещё допущены к управлению. Так, сказал Петрович. Антон Игоревич, будьте добры, уступите, пожалуйста, управление молодому человеку. Тот кивнул и уступил место, а за рукоятью штурвала, осторожно взялся бледный от волнения Сергей младший. Держи штурвал крепче, Серёжа. Вот так жми. Не стесняйся, это тебе не свою бабу за сиськи щупать. Молодец, так держать. Услышав это, стоявшая рядом Катька странно хихикнула. Не ржи как лошадь, Катя, обернулся к ней Петрович. Если он тебя так схватит, синяками точно не отделаешься. И вообще, марш на бак, поработай вперёд смотрящей. В цирке и тут, понимаешь, в девушках хмыкнула. и придерживаясь рукой за Элеира, удалилась на бак. Но и оттуда нет-нет и оглядывалась на своего супруга, показывая ему язык. Дурачилась одним словом. В ответ Андрей Викторович показал ей кулак. Намёк был понят. По сравнению с плаванием по реке, работа вперёд смотрящим в открытом море это настоящая синекура. Не надо высматривать коварные мели. и плавущей в воде коряги, в ближайший берег за несколько десятков километров. Глазей себе по сторонам в поисках бурунов, возникающих вокруг подводных скал, и высматривай скрытый в туманной дымке берег. И пусть до предполагаемого берега ещё весьма далеко, но крутизна и изрезанность рельефа южного побережья Британии совсем не исключали наличие тех самых подводных скал или даже выступающих на поверхность островов. А потому смотреть в оба. А отважный, оставляя позади пенный кильваторный след и захватывая ветер всеми парусами, шел и шел себе дальше курсом юго-юго-восток, одну за другой глотая морские мили. После Сергея младшего на штурвал встал Валера, и всё повторилось сначала. Сил, правда, у него было поменьше, чем у более крепкого товарища, и штурвал он держал не вполне уверенно. "Тренироваться тебе надо, Валера", сказал ему с лёгким назиданием бывший учитель физкультуры. "Тренироваться, тренироваться и ещё раз тренироваться. Не по паркетам чай ходить собираемся". а по вполне диким местам. Дара и Мара при этом смотрели на своего супруга с гордостью, восхищением и умилением, а то как же мужчина у них оказался ничуть не хуже, чем у остальных женщин в клане. Когда время подходило к полудню, мужчины вытащили на палубу пар, развернули его и приготовились к обсервации. Момент наступления астрономического полдня давал долготу, а широта вычислялась по высоте солнца над горизонтом с поправкой на дату. Сделав замеры, Петрович немного поколдовал над картой и ноутбуком, нанёс на карту свою нынешнюю позицию и проложил курс. Так, заявил он, сейчас мы здесь. 6° градусов, 22 минуты западной долготы. и 48 градусов 18 минут северной широты. Если будем идти тем же курсом и с той же скоростью, то к завтрашнему полудню выйдем вот сюда, в точку с примерными координатами 4 градуса западной долготы и 46 градусов северной широты. После завтрашней обсервации ляжем на курс 100. Конечно, расчёт сделан мною с точностью плюс-минус лапоть, но следуя в Бескайском заливе таким курсом, промахнуться мимо берега будет просто невозможно. Андрей Викторович внимательно посмотрел на карту. "Значит, сказал он, послезавтра утром мы будем уже на месте". "Не совсем на месте, Андрей. Я же сказал, что расчёт сделан с точностью плюс-минус лапоть. Просто послезавтра утром Мы должны уже увидеть благословенные берега аквитании и только усте горонны нам надо будет ещё найти. Петрович замялся и внимательно посмотрел на друзей. Проблема только в том, добавил он, что мы вполне можем выйти к берегу ещё до рассвета, а это, сами понимаете, может быть очень опасно. Не хотелось бы рисковать. почти уже дойдя до цели. Сколько парусных кораблей в прошлом погибло вот так, по глупости, напоровшись в темноте на скалы или на берег. Действительно, сказал Антон Игоревич, тоже посмотрев на карту. Убиться об стену на самом финише это верх глупости. Мы можем сделать так. Завтра на закате уберём паруса и встанем на якорь. Глубины здесь не океанские, Длинных якорных тросов должно хватить. Переждём на якоре ночь, а как рассветёт, двинемся дальше тем же курсом. Можно и так, сказал капитан Отважного, прикинув по карте расстояние. Только на якорь мы встанем не на закате, а в полночь. Тогда и у берегом мы будем ещё до полудня. Там причалим, сойдём на берег и окончательно определимся с местом. Ладно, сказал отставной прапорщик. Будет день, будет пища. Сейчас над этим голову ломать не зачем. Лежбы не было, шторма. Зачем ты, сказал геолог. Не надо каркать, заметил Андрей Викторович, и ничего не будет. Ну что, братцы, совсем немного осталось. С дюжем. С дюжем, ответил Сергей Петрович. А сейчас все по местам и вперёд. Когда команде Отважного сказали, что после завтра днём всё уже почти кончится, и они увидят свой обетованный берег, народ сперва пришёл в состояние некоторой эйфории. Потом это настроение сгладилось, сменившись нетерпением. Отважный продолжал резать пустынное море форштевнем. Берег по левому борту превратился в далёкую туманную полоску у самого горизонта. А Антон младший опять на удочку натягивал на ужин свежей рыбы. Незадолго до заката Катя, стоявшая на баке, замахала руками, указывая куда-то в море и закричала. Немного маристи отважного в воздух поднимались водяные фонтаны, выбрасываемые из своих дыхал небольшим стадом мигрирующих в этих водах китов. Народ высыпал на палубу Вылезла даже вечно занятая Марина Витальевна, не говоря уже о Марине-младшей и Веронике. Антон-младший и без того целый день отирался на палубе, не желая спускаться вниз. Хитов они раньше видели только по телевизору, и их появление оказалось еще одним мимолетным, проходящим мимо приключениям и бесплатным цирком. Сергей Петрович... С ужасом подумал, что будет, если Вероника сейчас попросит у него или Андрея Викторовича, маленького тетенка. Ребенок он и есть ребенок, но обошлось, не попросила. Описав дугу, китовое остадо не стало дальше приближаться к отважному, а развернулось и направилось в открытое море. Вторая ночь в открытом море прошла точно так же, как и первая. Четырёхчасовые вахты, бездонное чёрное небо над головой и курс, выдерживаемый по компасу. Отсутствовало только тарахтение мотора, которое сменилось свистом ветра в такелаже, шипением, разрезаемым форштевнем воды и журчанием кильватерной струи.